In <todic> the name of Allah, subhanahu wa taala. Wala nang tanaw sa diya. Wala nang tanaw sa diya. Hindi siya daslog di siya nakaniw ayat ayahramo al wisol. Di na siya wa taala. Kung kaya kung Он очень сильно и часто используют фисуном выражение ахадибах ахадису, да, то есть при приводя тот или иной ахадис на конкретную тему говорится ахадибах ахадис. Это не указывает на достоверность всех тех, что то есть на, на этот раздел вот в этом разделе есть другие хадисы, то есть это выражение вот в этом разделе есть, то есть на эту тему есть других э ахадис и ат может э привести А хадисы вытащить оттуда файду, то есть один хадис может указывать на множество фавай, но он, то есть его цель была определённой какой файду, да, то есть это же так как и аль-бухари, у него он один из одного и того же хадиса вытаскивает много фавай, один тот же хадис приводит, в какие там шарля, какие там были ахлягов, какие там были джигатов, какие и так далее, даже разделяет и каждый раз вытаскивает оттуда фавай, то есть и Uh, и и uh, выражение термина, то есть или выражение садиханов фильба хадису, то есть не указывает то, что все остальные хадисы, которые есть на фильбах, махульбах, махуль в том, что ал-вусал ну, вот это выражение хадис, фильбаб, вот на то есть на эту тему вот в этом разделе то есть а это запрещенность, с Аль-Висоль, то есть там небольшое э, разогнавшись, фактом, что это соединять два дня вместе, не разговляясь, то есть поститься двое суток подряд. Это двое, это двое. Ну в общем сказали двое. <кхем> Аллах, а больше это от, отталкивается от того, то что не, не, не делать ифтар ограничиваясь сахором. Да, то что и сказали, то есть и то, что касается халяфа относительно последнего Аллаха и Султана да. А это известная история, да, то есть, Напосланный Аллаха, алейхиссалату ас то есть, Акена Ювас, да, то есть, он по несколько дней из от того, что ж не хотели быть похожи на Посланника Аллаха, алейхиссалату салам то есть, они То есть начали делать таким же образом, как он, и посланник Аллаха потом узнал и запутил им. И некоторые из них сказали, «Вам ты ту ассулю, я Расул То есть ты же поступаешь таким образом, и он сказал, «Ляс нука гай атикум там разные революции, фай юкум мисли, инни абиту юти аммани рабби во яскыни». То есть я провожу ночь, и все Аллах меня кормит и поет. И до конца хадиса несколько раз из них привел имам Аль-Бухари, то есть и муслим в Агулесуном. И также небольшой халяв на эту тему, то есть это, во-первых, первый халяв, касающийся этой темы, является ли висуаль да? И имам Шауканин сказал на сухмени «Камаго Захир, камаго Насун Мин Матни Хигэда». An-Nu-Yahram, то есть Al-Ussal является Muharram-Fishara. То есть в этом вопросе три мнения. Одни из них сказали, что Al-Ussal является запрещенным, отталкиваясь от того, что послание Калага Ла Ислава Слава – это запрещено. Другие сказали, что это является Джаиз, то есть отталкиваясь от того, что послание Калага Ла Ислава Слава – это дело да, то есть и от некоторых спортсменников, э, от, от некоторых достойных, от некоторых пришло то, что они тоже поступают таким образом, как, как, например, Абдулайдну, Абдула, э, этот э, Абдулайдн Зубаир, Абдулайдн Зубаир, то что я делал, да, да, то есть да, и э, некоторые сказали то, что это является, то есть товсиль, разрешенным для того, у кого есть силы на это таким образом, то что это не уменьшает вашних сил, но выполнять на выполнение тех вот джабар, он обязан, как Славут Мехам, то есть и так далее, тогда, то есть все остальные, ну, то есть если это не, то есть э, не не не уменьшает егошние силы, да, и таким образом то, что не влияет на егошний организм, то есть он находит все силы на совершении всех остальных вот которые он обязан, да, делать то для э, э, то есть э, и также у некоторых -э отосыль То, что э, но можно это делать сухом, то есть ограничиваясь сухором, то есть э, поесть до фадера и потом не есть до следующего фазера и, и вот таким образом. Ну что, то есть э, э, я не стал, лично я сам не стал углубляться в эту тему и э, разбирать, какой мне не является правильным, отталкиваясь то, то от того, что я сам, то есть э, по причине слабости имана, и здоровью не поступает таким образом, и не знаю, кто бы поступал сейчас таким образом, то есть, я так, то есть от этого по этой причине не стал, да, то есть, э -э -э, скажем так, вдаваться в подробности и заучивать этот вопрос. Теперь то, что касается, э -э, да, э, момент, который... Э -э -э То есть он это слава посланник Аллаха для ислама и не обидит уют и мне роби во яс кини да то есть то что сегодня Аллах меня кормит и поэтому есть икталя филолема кауль каул то есть является то что и миллионы последника Аллаха для ислама сун под этим слом я хотел взять это собой фатми бары чтобы зачитать но забыл ну в общем то есть Иногда это было хлам, то есть среди ученых что я могу, последний клагали с латсом, то есть некоторые из ученых склонились к мнению, то что это является, то есть это, э, то есть алан для Юквэйздоргеран, то есть почему, потому что если отталкиз от того то что если бы посланник клагали ел, то это не называлось нависоль то есть он не назывался бы Соя". и поэтому есть это то что заставил их понять то что ла не принимается за гранью. то и среди них тогда с меня пред предпошел -э, Мин -мин это ибнусемин то что это то что имеется в виду подпитка сердечных то есть это да, то что все ушли ла то есть из-за того, что он пошел к Аллаху, был всем сердцем занят э, зикр, то есть и по, и паминание, то есть э, к Священному Аллаху, и это, то есть когда э, любимый находится с любимым, то есть он забывает обо всем остальном, да, то есть это те, кто, может быть, то есть э, когда был в, в язычестве то есть если происходило с ним с кем-то такое, да, то есть Как, например, кто-то там по телевизору может и видел, там парень сделал, что любит все больше, никому ничего не надо, да? Как говорится, с любимым и рай шалаше то есть это за выражение среди кафиров, да. И это отталкивает от того, то, что когда э, да, -э -аз да и отжал. от этого не нуждался и, и его не попытка в тот момент, это была то, что э, он был сердцем физиков со Всевышним и Могучим. Аллаху, Аллаху, Та'ля, Аллаху, мы не знаем, каким образом это происходило. Следующее мнение это то, что Всевышний Аллах кормил его едой из рая. Едой и бетей То есть И сказали то, что Ат-таам васукия минальджанна, то есть, лесика есть И то, что Алифтар из Дуни это тот, который в а еда здесь да то есть, то есть та еда которая то что мы пьем и едим вот это э, дуне это та которая нарушает а та которая Израиль, она не такая э, совсем как здесь то есть, и вообще известно да то что даже те которые о этой хадиса напишут то что там будут яблоки или будет молоко или будет мед или будут далее. Э, то есть это примерно чтобы то есть нам понять и мясо что там будет то есть э, еда та, То есть и все уж он те альфазы, которые мы здесь привыкли, но это не о том, то что и, и яблоко такой же формы, как здесь, то таких же форм будут и яблоки там, так, таких же форм будет и мясо там, таким же образом будет там, там молоко Аллаху Алям, то есть там будет молоко, как оно будет выглядеть и, и какой-нибудь вкус мы не знаем, там будут яблоки, как, как они будут там выглядеть и какой-нибудь формы цветом, запахом, вкусом мы не и и все остальное. Представляю, класс нету экоязык, э, э, то есть это да, лишь внешний, э, то есть некоторые описания я слышал на мостах, то же так как огурь, то есть у, у них э, будут, а почему называется Харольгейн? Нам, то есть это девушка с большими чёрными глазами, то есть, то есть это каким образом это будет увидеть Валлаху Таал Аала Ва Ала будет очень красивые, вот то есть и отталкиваясь от э, всего то что та еда которая э, почему потому что отталкиваясь от внешнего лаза это то что последний лагерь произнес Загерон и вот я Манероби и Уэсквили но в тот же момент он что? Кэн и Уасль и чтобы соединить дал вот этих и то что все шалага кормят и и в тот же момент и, и, и то что он был то Уасль э, все равно таким образом значит эта еда была из рая И она еда Израи не не не нарушает пост, так как еешние воздействие на организм здесь дуни абсолютно не тот, как то есть, э, воздействие и то что и то, именно минахим посланник Аллаха образом ее употреблял, это кстати, другие сказали, то есть Аллаху захир все ужин имаму его кормил, как это было, мы не знаем. то есть сейчас также, то есть единственное, что нам нужно верить. Смешава его окормил и поил. Каким образом это было, мы не знаем. Разбираться сейчас в этом, как это было, то есть мы тоже посланник нам об этом не сказал, Из с его тоже не спросили, а как это Смешава тебя кормит и поет. Нет, то есть они промолчали, и нам не нужно задавать те же вопросы, которые не задавали э, с, с подвижники посланник. тот момент, то, что отдавай, то есть потребности к заданию этого вопроса были, И несмотря на то, то что многие из ученых, да, сейчас э, и до нас, то есть, э, разбирались, то есть почему, как, то есть когда э, я знаешь как, то есть это ученые их не понимают, их не, их не, то есть фактом то, что лично я не углублялся в это почему, потому что сладвежники это не задают, то есть я не не не занимаюсь то есть каким же образом это было как же это было сидеть размышлять разбираться как это смешло его кормил как это происходило сердечно ли это было или это было израиль или, или сподвижники не спросили в тот по им сказал они спросили не спросили его а как это освеж себя кормить несмотря на то что им тоже это было интересно и несмотря на, и если была потребность в вопросе Да была была, интерес тоже был. И они не спросили, значит, нам тоже не нужно спрашивать. Аллаху Таилу Аля, лично я, то есть, на это мнение. личный я, то есть, Нужно верить, то, что э, Всевышний Аллах кормил, каким образом это происходило, Аллаху Таилу Аля, нам об этом никто не сказал. <клышко> Знаешь, «Ва-я храму аль-висаля линагиня алей-салата сан-залик, кумахи хадиси И если кто, если кто-то вдруг захочет о э, вас, ребят, то есть поступать таким образом, то я думаю, не составит проблем разобраться в реальности запрещенным или или нет. Еще, ребят, хадисов. Кафара ту на афтара амдан. Сейчас пойдет речь про кафару на афтара амдан. Talaman after amdan ka kafaraton ka kafarati azhar azhar jae sa soro ta mujadila. Yung pahukom, yung isang posisyon na kung ano, sa pag-araw kung kada ni nagawa nila А, а, то есть какую-то женщину, которая являлась, то есть этот а, а, запрещенной, чтобы сделать, то есть, а, то есть а, на жену тот же хокам какая-то, то есть если ты как как моя мать, то есть все, то есть я не буду с собой не полаюсь связь и так далее и так далее или как стра... да да, да это, таким образом они делали для себя эту женщину, то есть эту жену запрещенной sobrang nisupat siya, tinitus niya, pala'y sviad siya, etcetera, etcetera. ay, isinusunod siya ng Allah ay gurat, walang din siya ng runa minsay him. sumo'y ayaw dun ng lima Zaliglilatub minu billahil rasulilwa tilku hududu alllah na azabun alim. и... Э, то есть... Э, Единственный момент, здесь Аш-Шавкане э, говорит Wa'alamat afsir amdan ka-faratun Внешне э, видно, то, что он здесь к мнению то, что автара амдан мутликом, то есть тот, кто э, из, нарушил, здесь пойдет рост, вопрос, вопрос по, про того, кто нарушил свой сам амдан, специально испортил день из дней рамадана, каким образом это не произошло, то есть и внешний мин минколл ашоукани у аланам автор амдан бэй сабб мин саббель фтар, бил джима, Э, без шарапа и так далее, то есть будь то он попьет, то он поест, будь то он собирает плов, то есть и всеми любым любым способом, который э, у, у, у мола нашего шахни нарушает пост, как, например, если мы возьмем у себя работу и так далее, да, то есть ну, мы то есть, э, уже проходили эти вопросы более подробно. Исадихан здесь с ним внешне покажет то, что он с ним не соглашается с его шахани здесь. И мы, мы тоже с малым Шавкане здесь не согласимся, сейчас я дальше приведу доводы, <связь> почему здесь можем позволить себе с малым Шавкане не согласиться. Здесь э, Шавкане говорит, что «Алава нахтар кафаратум к ка кафара, к ка кафарате аззигар». Аззигар, то есть это сур-то, аль-мужчат, аззигар представляет аззигар, говорит, «На ладзине захиру немин несагим, сумма яудуны лимакал, фатахиру лакаба» то есть это отпустить э, э, раба. Сейчас э, хокм рабство берет э, себя те мусульмане, которые находятся в заключении у, у кафиров. Те мусульмане, которые находятся как бы там сказали, не один из ученых, то, что те мусульмане, которые находятся в заключении у, у, у, у кафиров, они берут хокм то, что естественно мусульман какой-то э, <кх> попал эфир кафара, таким образом, то, что должен отпустить раба, то, что сейчас, то есть он предпринимает действие, это чтобы вытащить какого-то мусульманина э, из рук кафиров. Из рук э, э, кафиров. То есть лично я тоже склонился к этому мнению ученых и считаю, что на правильно. Почему-то хокму, хокму, хокму. Э, почему только раб. Это тот, кто находится во владениях То есть, на э э э э да, кафиров мусульманин, а какой-то, то есть, а что представлялось этого раньше? С каким образом мусульманин может попасть в рабство? Это во время боевых действий. То есть, если кафиры напали на каких-то мусульман и схватили их, то есть, да, и, и каким образом схватили их, то есть, и держат их в своих, своих руках, связанными или не связаны, заставляют их работать, или еще что-то, еще. то То есть, находится в рабстве, то есть, под влиянием и контролем, то есть, тахты, -та кудра, Каферов. И вот эти же самые описания сейчас существуют в тех наших братьев и сестер, которые находятся в заключении. То есть точно Акафиров не напали, а схватили, то есть держит. у себя. Единственное, что сейчас то есть по современным меркам это происходит вот таким образом а поэтому э, я делал то что их не будут держать там в квартирах на даче, чтобы они работали копали нет их держат вот таким образом, даже там их заставляют работать то есть или подвергать каким-то этим то есть вот это э, будь то братья или сестры сейчас тот то на ну, кого ну почему потому что Манатли Хоккм вахид почему потому что манатли Хоккм вахид не лети же аллах то есть то каким то, каким образом попадали в рабство раньше мусульмане то есть и другие люди точно таким же образом сейчас попадают то есть и современные мусульмане единственное что в современном мире это происходит определенным образом раньше это происходило таким образом как это происходило э, тогда сейчас это происходит таким образом как это происходит э, сейчас фактом то что само действие происходит с одними и теми же описаниями. То есть так же, как, как и протирание носок. Раньше носки определенным образом, и их одевание происходило определенным фактом, то что нужно было происходить процесс это протирание того, что одеты на ноги. В современном мире А это Нет. Сейчас Нет, он мог быть мусульманин, если он принял Ислам. Да. Да. То есть, э, Тахвейру Рафа, это же, сюда же тоже запомнился. Мусульманин мог выпустить своего раба, на Если да. хотел, да. Или, например, если кому-то надо было выполнить нафара, он мог выпустить мусульманина Рафау, брата на Да, да, и отпустить, да, да. Если... <сёк> <сёк> но сейчас же этого нет. <сёк> Изначально, <сёк> когда человек еще мусульманин, Его нельзя брать в рабство, никак. Мусульманин можно терапу мусульманин, если только он принял ислам будучи в рабстве. Но, он, да, но он остается быть в рабстве, но хозяин, если хочет, имеет право отпустить. Если он видит у этого, то есть раба, который принял ислам и хлеб, действительно правдивый, и так далее, может отпустить. Нет, конечно, не может. Никто не может. Я тебя сказать, давай будет твоим рабом. Нет, это. Никто тоже его не. ник Ни в коем случае. И на радаку молеком, возимо храм. Никто не может. из-за долгов. сказать, ты будешь сейчас рабом. Конечно, никогда в жизни. Даже кафир, кафер так брав не берется. Нет, конечно, ни в коем случае, ни в коем случае. Нет, конечно. Никто не может предсказать, я, я буду твоим рабом. То есть, или он его, или... Да, или попадает, да, или покупает, или захватит. Ну, а, нет, я так и не посмотрел, забыл. Okay. mesh asado siya. Walang in-zaheiron ng isa-iyon, tumo yao don ng limakon sa не имеет права ее вернуть, пока не отпустит раба, пока не отпустит э, раба. Зареком <зывая музыка> то то, не может найти <зывая музыка> То есть постится два месяца подряд. Мимкабляет амаса, это амусетиными скину. То тут не сможет убить чок накормить 60 э, бедняков и э, то же самое положение э, по касается и здесь да это то есть махди силь муджами это известный хадис альфоках аль -ал назвали назвалил вот, алмуджами в фермадан назвалил то есть в это очень известный это хадис и в нем есть очень много фалай И, то есть и некоторые из э, ученных как например Хафиз Арахты то есть написал э, отдельную книгу то есть на этот хадис сделал отдельный шаг и, и вытащил тысячу и одну файду из этого хадиса тысячу и одну файду из этого из этого хадиса да да молахти А ахляк то изъеда не как об этом им объяснил идмукаем в тегизибисуну. А вроде только выражение не достоверное. Тот кто хочет проверить в тегизибисуну, идмукаем. Тегизибисун для бедаут, идмукаем его Да. أخطأ هذه الرواية أهلها وللجان كان البخاري مسلم هذه الزيادة لحديث المجاني في رمضان. Также как известный христиан Римуси у фисарната. Римуси То есть я да, очень быстро его делал, то есть не не не задерживался между да, то есть и и Фашин Калагельс, то есть, ну, посол Ирги Фасолов из Николам, посол. Да, писали тогда тогда для кафедры, то есть да, то есть некоторые химисты, учёные называют это таким, э, сир фесалат аль-муджами в Фармад, то есть и, и когда говорится Камаджа си хадис аль-муджами в Фармад, то Ты сразу понимаешь, о ком хадисе идет речь, то есть какие-то приводят и так далее, чтобы опять не упоминать этот хадис. Вот так вот у, у, ученый говорит про, про некоторые э, хадисы. То есть. Да. после того, как два месяца не придерживает хвост, если не сможет, 60 медиков, 4 Бедных мусульман, нажем, бедный, то есть э мискин это человек, которому, то есть обязательно, обязательно, обязат ну, да. да. Кофер не да кормят. Хилф ялзимба, кормить. А как он торбит не имеет прав на помощь людям? Убит. три. Мискин это а, любой тот человек, которому не хватает, то есть у которого нету пожизненного, ему не хватает ему на что жить. Телефон, и, да. Да, То а... конечно. Да, то есть если брать придут там есть телефон мискин, по 400 я, я, долларов. Я, я, я, я, я, я, я, человек он, он работает, но в ему не хватает -то да, да, да, да, да. Дорогой есть. есть, есть и Например, и, и не хватает, мискин, это может быть, человек а, у, у кого-то Заработок 300 долларов, но он мискин. потому что у меня семья 15 человек. Хватает, да? да, и, и мой цикл. То есть, а кому-то 30 долларов хорошо живет? на да, эти деньги, то есть, мы, вполне хватает. тоже. Так это может быть? Это... Нет, нет, нет, это самое слабое мнение. Одно из, самое... из слабейших вообще мнения. Мне Мне фига, эти даха, это то, что мискина тот то ещё не в состоянии платить за закат. Это адда аф а лаквайл, адда аф а лаквайл. В чём то, что человек, он может автомобиль и машина, но он, у него не накармливаются деньги, то есть не хранятся, чтобы заплатить за закат, нет. Мискин – это которому не хват, то есть и известно, да, то, что агли луим, то есть есть ляуз мискин, есть ляуз факир да, то есть альфакыр, кама лоу кала кассир мин агли А в карин то есть беднее, чем мизкин, то и разделили таким образом, то и сказали, что ландуз факир и мизкин из-за что-то матафарака, а из-за старака из-за что-то мадат, то есть то в одном тексте, то как то на карин факир или мизкин и в старака, то есть алмогани манл факир al-fakir, uh -huh. lalo ma na magnan, miskin lalo na magnan ang-ikh. Na iskolar, al-fakir, yeah? ay sinlaus ang laman miskin is, al-miskin ay isang tao na may kung saan may kung saan may kung saan may kung saan may kung saan may kung saan may kung saan may kung saan may kung Сейчас, то есть по, по стандартам, то есть, которые применялись во время Спасскевичков и Сталяв, сейчас даже мизкинов нету лагало. То есть. А есть такое положение, что, например, если есть шестьдесят метров мизкина. Одного шестьдесят да, метров. Да, да, да, или, или двое, то есть того 30 и тут тридцать пять на. А, а, а какую длину он должен быть минимальной? Ну, Потому что каферов нельзя лезть на иптером на в нет если ты хочешь делать и не то есть будь то закят будь то кафарат, будь то то есть все уладивать это всё то, что касается мусульман да конечно Даже халяв можно кафирам садака делать, просто садака, не говоря уже, кафару или закятам, то есть еще какие-то, да, выплачивают. И то, если ты точно знаешь, что есть какой-то кафер, у которого вообще, то есть, очень большая и серьезная склонность к принятию ислама, ты это видишь, и знаешь, в этом случае ты можешь позвать там гости и так далее, часть попить. Но если предположительно то, что, может быть, нет. Вот, то есть, нам. На то, есть, узак только кофакин, только мискин. И здесь мискин филь хадис, ва филь то есть, и в тарака. И за тарака дитама, то есть аль-мискин yadkhulu nakal fakir мин баби аула Да, нрави. ал то есть, аль э, это тот, у которого, то есть, э, крайне не хватает ему ни на еду, ни на одежду. А то есть, есть? И, да, нет, мскин, не -э, это у которого вообще ничего нет, ни жилья, ни одежды, то есть, ни еды. <связывается> да, сейчас, а то есть. Как Шейх Усамин э, рассказал, по-моему, по -по когда он делал шарф на Акаваду Эфихели Шейха Барахмансиаде, <coughs> сказал, мы когда маленькие и молодые были, Шейх Усамин, да, говорит, у нас коты ели курицу, <coughs> а сейчас, говорит, у нас коты едят вместе с курицами. Мы, раньше так в ну, там, и мы брали кормить, допустим, да? вот не не Это неправильно, сейчас, на примеру, не накормил не нет, кормили, нет. Сейчас нужно находить, например, остался какая-то сестра, у него муж на джигаде, или его убили, и, и, или в тюрьме, на, -то, да, то есть и, и она, э, она живет, осталась и, и с детьми, например, и у нее очень сильно не хватает денег на еду, на, еду, на лекарства, например, на квартиру мне ещё. Она не ну, так уже то есть это. А, а так э бы не и это. Это это тот у кого? мерседеса и нету виллы, которого нету, да? Нет. То есть Нет, нет. Есть, да, приходят мискины, нет, у них нет, телефоны нет. по 400 долларов, то есть такие мискины, нет, собрались. Он, он теперь уже понял, что это обычно, до этого говоришь? До этого. Нет, нет, это, это, это мне нифига отдав, то есть тот, у кого... Когда они отряды отдавят, то не нет. Нет, нет иншаллах. Вот Но в следующий раз, да, то есть, это, в следующий не раз. Не И, если это было, действительно, если это было в тот момент, типа, он отлад, то остается. То есть остается физиима, то есть, ну, это между человеком и Аллахом. Если у него было, то есть, он, когда человек выбирает себе мнение, которое легче и лучше для него, зная то, что Если есть его очень его. большая вероятность, что это <связь> мнение слабое и, и не, он не хочет сказать, ему это мнение подходит, то есть, это это иттиба <связь> иттиба означает <связь> <да>, это <связь> Да, это это таббах рухас, то есть <связь> и как вот <связь> он сказал сейчас салава, то есть Аллахи. И это тогда рухос, юзкат англадали, юзкат, мобашкат, ляюк вольмишься, ляшега, то, то. Получается, на одном вопросе спросил из пяти человек, четыре сказали, что это нельзя, вот последовательно вот тоже -то говорили люди, сказал, что можно, это не Как еще раз? Например, насчет этого вопроса, четыре человека спросил, он там да. но они из четырех сказали, кто, -то, кто -то читается, что у него еды есть, даже завтра нет, а паркет, который вообще ничего нет. А вот тот пятый человек, один сказал, например, микс-минковый шеф, тот не может заказать, заказать. Вот это вот у меня не берется, да? Нет, здесь не смотрится на того, кто больше сказал, тут нет. Тебе нужно смотреть на человека, у которого ты спрашиваешь. Почему? Потому что иногда видно по человеку, у которого ты спрашиваешь. Я знаю этого человека, он профессионал. Это человек, потому что он бахас То есть он ищет Он прежде чем, да, то есть он смотрит Книги ищет, словари, словары АЛАКУАЛИССАЛИФА, АЛАИМА То есть он, этот человек бахас То есть -л -л Он один может противостоять 50 человек, которые То есть ты знаешь, там по 10 лет Все где-то в Египте или в Саудии привели или, или так далее, но ты знаешь, то, что Сафат вот этих людей не сравнятся Вот с этим один Что если люди приходят к, к, к, к имаму Ахмаду и спрашивают то есть э, то есть что ты скажешь такому приходи что скажешь прежде чем ты знаешь это этот человек имам если он скажет значит прежде чем, то есть он умный у которого знания у, у которого фах у которого так вот у которого у которого, у которого, у которого они знают что эти люди у которых нужно спрашивать они знают то что он один да если 50 500 человек скажет этот этот хадис достанет и махад скажет для ясбуд из этого хадиса для ясбуд Ну, то есть и здесь э, э, вот этот вопрос не смотрится на то есть здесь один человек а здесь пятеро нет смотрится то есть в зависимости от того кто этот один человек и кто эти пятеро может быть таким образом то что эти пятеро скажешь таким образом то что на этом одного спрашивать не будешь эти пять человек все профессионалы то есть то level им каких Teesani yekasulikotib, woyumayizon, waho magkwa sa luh, waho sa usul, waho sa fig, wawawawahat sa wahat, tamay na, tiga один proyul, toes tam markasyyipuluchus sa то есть, интефакт вот этих пятерых тулябль-ильм, а может быть наоборот, то есть, мнение этого одного ты уверен в нем почему -то, потому что знаешь этого человек как профессионал, а эти э, пятерые, то есть, и поэтому я сейчас в моде, как правило, выражение, и в Аллаху алим, этот тафрик, хакрикатан, тулябль-ильм, то есть, тулябль-ильм, некоторые переводят как Tribushism, ang iba niya, fahazo ng alpako al- alaydi lamir yta fihi. Tapos pa siya naman na talib alaydi yat tribushay bisit dito sila ang от понимания talib. Tapos ilan то есть, ngayon, nagtatagpo sa как pag- طالب pag- pag- pag- pag- pag- pag- pag- عن pag- tis isusiyete bahis tis a a a ala diyabhas anshay lyst kaila diyabhas ng buhay na shell ala diyabhas ng buhay bahasa ng wajablos tis unong nasol imzal tis po sa toto ishi tis unong tis Может, он ищет какой-нибудь хадис в продуктовом магазине. Он же тоже ищущий. Но он, он не понимает то, что он не просто не найдет там. Он даже не на том пути. То есть там хадис не ищут. Его и, и ищут там, где все. И поэтому, то есть даже если его ты повернешь и объяснишь, что здесь не надо это искать, а нужно искать там, он пойдет туда искать. Это еще не говорит о том, что он его там что найдет. Ат-турля-брля, это те, которые нашли, взяли себе то эту симжи. Фактон то, что этот, этот, э, это флик, это, который много чего не стоит. Значит, э, фактон то, что э, это работает вот, вот, вот таким образом. Здесь, Аль-Каран, Аль-Авсофт, нету конкретного четкого Домита, как например, Эдм-Тайми, Фимаз Анатил Иман Халяфа Лидьмак, скажем так, да, то есть, некоторые эктор аль Bago laura, al kamar ang modhexasun sa lugar laima, pwede i-jma na na tosyo alimam sa To the Quran, the language, so, is, ilang-tingma ng mga na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede na pwede Tazdikun walang intiyat. Tú, eh, filug ng Aleman, aksis min tazdik mula ka. Tú, zay, hindi tasya. Ska Aleman huwag tazdikun mula ka. Yaman tayong kalahf ng mga, aral ng lugo tazdikun walang intiyat. Aleman, lai yutlek. Aleman, fima alimam launz amana yataadda to есть binafsihi wabillam wabillbah lahu salasa al-ma'ani bihrafit atal tic yataadda binafsihi faqat saddaktu fulano saddaktu muhammadam to fa'ala udeo neslaka smus 1 zih 1 zih 1 Faho a a a gawo صحيح كما بيني ذلك غوار واحد ومنهم شيخ الحزم فعلى تسمح منا أن نسبي الشيء إلى الشيء إلى نسبي الشيء إلى الشيء أتносين كمoto بخصوصه كيفي то يعني نسبي صدق محمدان هاي نسبيته إلى صدق ولاستو أنا الذي جعلته صادقًا صادقًا لاستو أنا الذي جعلته صادقًا يعني نجى هو Нет, то есть он правдивый по воле Аллаха, или сам по себе, или сам в себе эти качества, нет. Я лишь э, на саптуху или асынк. Э, то есть я э, применил, то есть к нему таким образом, то что отнес его к правдивости. То, то есть поверил ему и сказал то, что здесь он сказал о правде. Как Активыш как Аллах э, говорит про этих, да, «васад мурсалин». То есть, э, если кто-то скажет, то есть они, то есть люди ли аквам, народы сделали пророков правдивыми? Нет, они их правдивыми не делали. Они на собою мне сколю нам Антум содыкум, нажму содыкукум. Бехлаф алимант, то есть эта мазала тазиту таптеш Но когда если мы дадим повод аллах в будущем, для Имана то есть возьмем эту масалу, взять ее и разберем ее разбирание. разбирании то есть фактом то, что здесь мы разговариваем о чем? Нам кафару то захарну, так как kaya ay iparal ng mazhab себе bi iftar должен сделать dahil to that that to that to that ا تو اشاكون في في جماعه في رمضان فانا النبي الاصلاح صلى الله قال له هل تجد ما تؤتكم راكبه قال لا كلا فهل تستطيع ان تسوم سهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما ما ستين قال لا. ثم اتى النبي عليه الصلاه والسلام فهو لغة من, من من لغات نادره او صح بفتح راء بفتح راء والعين كما هو صريح في كثير من ال من ما أجم فبين ذلك ابن حجر في الفتح شو كان أذن كليل في النيل أوتر أنه أفسح بعرق بفتح عين وراء را مفتوحة فهو أفسح اللغات بعض بعض أي أهل اللغة أنكروا أنكروا سكون كل لا يثبت في لغة العرب عرق كون نعم تجس ابن حجر تكلمان تكلمان في فتح البارد على هذه اللوزة فقال انه ثابت ثابت بسكون ايضا ولكن افسح فتحة عرق عرق معنى ده من الناس نعم نعم اسمه من الناس باله هو اللغات نعم أه... نعم افسح كذا اهل اللغة جورت افسح فهو اشهر Luga fusha – это luga mashhura. Не имеется в виду, то, что, например, когда очень говорят, то есть применяет некоторый альфас, то есть слово какое-нибудь, пришло также так же и так, то есть и говорят, на одно какое-нибудь слово, на когда не что остальные нет fusha, то есть mashhura, то есть Ашхар в кабале ль-араб, то есть вот таким образом они произносят. Это не говорит о том, то что остальные не являются, нет, из арабского языка. То есть, это а Ашхар. В Коране назвали ал ашхар Да, но факт то, что агл их интересует, произносили ли арабы таким образом. Если произносили фа-гъеми если арабы так произносили, то есть каким-то образом произнесли лугат ала валаки лука на И точно так же, то есть когда мы говорим о ахль аль-аим караат то есть аль-караат называется шазза. Шазза это ни в коем случае не говорит о том, то, что это ошибочно или по ним нет он Шазза это такое, джад э-э леси битарике таварру. Шанда, то есть это ни в коем случае не говорится о том, что не, не нужно обращать в магию, а я что нет, она правильная, и Куран так не спасался, и сподвижники так читали, это арабский язык, из него берутся Ахкамы, и фактор, что Шанда, которая ламяйти, э, э, то есть Аль-Карлахазих ламтати битавик таваатур. Понятно, что Аль-Карлахович, э, сейчас это вот эти все Ахкам, и Тафрикат нужно знать, чтобы не путаться, причем потому что некоторые К сожалению, то есть по причине отталкиваясь все от тех же самых на причин, то есть сейчас до то есть не привыкли то, что хадис когда ученый фильм то есть какая-то зияда, и говорит, и говорит, тебя дерево и она все мы эту оставляем, не работаемся, не обращаем никакого внимания. Кара Аллуха или говорит, Кара сейчас то есть она садится. И мы берем его туда хкамы, и мы опираемся, и отталкиваемся, и все, что там есть, все это, то есть тать пришло, и мы, ну фактом то что сейчас, то есть тати Вот эти все, то есть э, альфаз и нужно знать и понимать, чтобы что, чтобы не слушаться как это случается <coughs> с очень многими темами, которые сейчас сверкают на фоне интернета. The Hadiths is Al-Mujami'a Al-Mujami'a Fir Madan Hulladi Jamai'a Ahla'hu To is Al-Hadith Ma'rufu Kis-Sahini U'ghari Kada Al-Laymah Al-Kibar Gawad Haydihi Rewaya Shazda Rewaya Shazda Munkara Она не принимается Nye Ha? Da то есть ошибочные то есть хукнуга то есть она не подкрепляется у нее нету шалахи и быть не может даже если будет миллион шалахов не принимает шазда нам и поэтому имамаха мункар да имам мункар аль-фарк бен хадис мункар или ревая шазда бен хадис дайф а дайф юмкин что, такую эту то есть да, если у него будут какие-то да, заливаются hindi siyunununkar, ilishas zun layum, kaya dadahe siyunununkar ayon sa mga tao na may kaisipan, hindi siyunununkar ayon ila man ila na hindi al kaisipan, hindi siyunununkar ayon sa mga tao na may al hindi siyunununkar ayon sa mga tao al hindi may kaisipan, hindi siyunununkar ayon sa mga tao al hindi may kaisipan, Imam Abu Dawood, waman ala shakilat him min alayim al kibar. Al hadith al Allah sallallahu alaihi wasallam kaw kaw lahulahal. Dah kap napan show chilawek упомянул то, что то что упомянул Ибн Каим Фетазиби Суннан книги Ибн Каима для требующего знания нужно читать в Узюмбан Ваджибу л-Ай для требующего знания работать с книгами Имама Ибн Каима Тот, кто не работает с книгами Имама Ибн Каима у него серьезные проблемы Да, Ибн Каим э, объяснил Фетазиби Суннан и провел от Аль-Мунзири Аль-Бхакай То есть да, то, что и сам остановился к этому, э, о том, что ла аглякту хатаун. Та ревая, где э, этот человек пошел к пословкулах и сказал: хата. Сейчас да, мункара. в этой Суннун аль и Аль-Бхакы на том, что то есть, они также объясняют и доказывают, то есть Ат-Аллиф и Бадуи Как сказать? таким образом, то что это оттуда то есть отталкиваюсь от достоверности если бы отталкивались от достоверности есть, таким образом, то что здесь Ахляф, э, это женщина то есть женщина должна ли выполнять то же самое, что мужчина даже? То есть да, единственное, да, то есть оглядываться, то есть она, то есть это усиливает тот маздам, который сказали, то что женщина тоже должна. Француз Хакку, то есть а, а, а женщина должна делать то же самое, то что и мужчина. Если была что, согласен, то есть и блаются однотром, то есть ну, конечно, как не забыть Да? да, да, то есть добровольную знает, что происходит, то что она раз согласилась и ну, вот что ну, таким образом, то есть э, она обязана делать то же э, самое, что ему. Почему? Потому что каждый, каждый из них мукалив, каждый из них нарушил месяц, день из дней Рамадана амдан. А то, что последний кавалер Салату Салм не не упомянул, когда о э, женщине почему-то что когда бизнес надо, ахдул аймал кибар Ибн такой корейт Фейкхамиль Ахкам то что поставил Калагри Славосам то есть он как пророк всегда выступает в роли то есть этот человек у которого были разные амсоф то есть иногда он выступает в роли как правитель как амир как амир-удеич как семьянин как то есть как человек как как то есть друг сподвижников и так далее. В данный момент посланник Аллаху и выступал в роли как судьи, то есть делал ильзам, то есть какой-то хокм э, выплашал таким образом, и, и иногда выступал в роли судьи как в данном случае. Здесь э, посланник Аллаху, то есть к нему пришёл человек и сказал, «Халя, кто я Расуллах, фа калма ахля И ему, то есть, И сказал он аля мраати Аламрати Рамадан да то есть это. Пасанька лажит, то есть единственное, до конца находится, лажит и садится там то, и корака батан и так далее. И пасанька здесь этот человек пришел к нему спрашивает, и то есть и пасанька лажит, и он описал действие, то есть я сделал вот это, то есть я совершил Плавой акт в Рамадан Амдан И в основном Иклана сказал, тебе, то есть тот, кто сделался здесь, нужно сделать вот такие здесь. Почему пошли, Иклана не сказал о женщине, о, о его жене? Потому что там их тема, во-первых, она не пришла, во-первых, его не спросили. И, и, и когда человек какой-то приходит к муфтию и спрашивает, я сделал вот это, тут, ему говорит, я так-то, так. -то, так -то». И понятное дело, то что любой тот, кто придет и спросит, про точно такой же хокму, то что хокму, хокму, то есть его, его касается то, есть, то же самое, что касается всех э, остальных. Да, то есть если он Мукалев, почему послан Клава не упомянул о э, женщинам, потому что надо э, надобность, как судьи не спрашиваются об этом, э, как, как мы все не, нету у этого то есть а у тебя там то есть жена была не с или нет то с каким образом нет то есть может быть она не постилась, у нее оправдание было может быть, она была мукрая может быть э, э, я не знаю то есть у нее хайт был или, то есть или или то есть если молодка до кассира и они са шакают кориджальдис их не яккаму то что такие И последний кла не стал говорить, и, то есть и все те, кто у кого будет под вот такой же положение, как у тебя, то есть если у если у тебя брат там есть, который тоже сам делает, или сосед, или родственник, или или, или ты там где-то увидишь там всем передай, нет, то есть э, последний кла э, его что должен, это вынести хуком. Ему описали действия и он вынес хуком. Все, он донес. Вот этот э, э, очередно положение слава. И любой тот, кто сделает это действие, хук ему, То есть, э, вот, вот это, э, с, э, и по этому колору э, родят, что любой тот, будь то мужчина, будь то, то есть мужчина нарушает э, араба нормы вот таким образом, женщина тоже таким же образом, только по-женски. То есть, э, не может быть э, э, такой, вот, и у арабов, когда появляется выражение ла ка а то То есть это, это выражение, то есть он не то, что он был сверху. Нет, может быть он был сзади, может быть она была сверху. Это, то есть это все не У это. У арабового выражение, то есть это, это, такая-то была тахта фулян. Тахта фулян, то есть была его женой. Это, это выражение окон оцепляется, как правило, женщины снизу, да, то есть это как это. Выражение в общем такое. И поэтому здесь ни в коем случае, то есть, может быть, жена была инициатором, то есть, схватила мужа, то есть, завела его, да, скрутила и так далее, то есть, привязала к кровати, да, то есть... Радная жена был, Да. Вот, то есть, поэтому они коммуны роди, фуфаля и то, что он... А вообще, по-моему, есть то, что женщине не надо? Да, да. Или, там, да, женщина должна была спросить. Нет, постановила и этому, то есть постановила, почему ей не ответил на просьбу, не сломяши? Почему ей постановила про другого, не сломя? Потому что он не пришел и не спросил. Он не пришел и не спросил. То есть э, э, был ли кто-нибудь другой, кто поступил таким же образом до фермады? Ну, Аллаху Алям. Был нет? То есть почему последний не поставил? Потому что э, его не пришли и не спросили. То есть тот, кто пришел спросил и последний кланец ему дал фазу, есть, каким образом попытаться спать. И также мы говорили про зиаду. Да, во сутме я То есть я уман есть это зиада не достойный сейчас архата. Почему? Потому что روى البخاري ومسلم وغيرهم من الائمه من طريق زهري عن ابن سلمة ابن عبد الرحمن عطيه الغراني بهذا بغير هذه الزيادة بغير زياده سوم يمن مكان المستغفر لا الى اكثر اصحاب الزهري ك الليث بن سعد ومالك وكيل بن خالد و مأمور الدراشة و غيرهم من العلماء الكبار ترسل ابن كيم في تهديب السونم Premiere около سركاش ليف который рассказал لزهري من تاريخ زهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وبيقول هذا الحديث و أكثر الحفاظ الخوفاز أصحاب الزهري никто из них لم упомянул هذه الزيادة кроме تيتلوه بيرداشكو فكلهم دعفا كما قال ابن قائم في تهديد السنن ولا يمكن مخالفة هؤلاء وهؤلاء لا يمكن كما كان الشيخ أبدا الله نعم الفضان في منحة العلام دائج يثبه هشام ابن سعد أبداود أوراد هذه الرواية بكولي سوى السوم يوما ما كانه وستغفر الله من تلك هشام ابن سعد عن زهري. عن أبي سلم بن عبد الرحمن ابن فرج هرق... وهشام زو... وهشام سعد سيئ الحفظ سيئ سيئ تشويه بلا بلا رب انت سفاح راو ضعيف عليه بشذوذ الخطا pushimo لماذا لانه خلف الائمه الكبار حفاظ من من اثبت الناس في الزهري فهم ان أه... ضمن مالك أه... اللس بن سعد، على إمّا الكبار معمر أم بن راشد، يبدون إم أوكيل بن خالد وأمان على شكل تيم، على الكبار وهم أكثر عددا من هؤلاء. أشتوك قلته شو؟ نشاب سعد ضعيف، فهو تس من مبّيل الأول والآخر هذه الرواية. إذا بايتهم والله تعالى وعلم القول نعم. هذه رواية مونكرة سوم يوما مكانه وستغفر الله عنب عبي وغيره هذا خطأ من الرواد فهذا من قول الراجح والله تعالى الأعلى وعلى فهذا مذهب أبي بكر الصديق وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة فهو قول ابن حزم وأيد هذا القول تعييدا فهو اختيار شخص من ثمية وابن كايم По мнению шейха Оси мину шейх Тарифи и шейх Фанкус и других и шейх Ашмкит и князь Иосиа Васильевич и многие законы фих, это то, что то есть то нарушил какой-то вид идолопоклонния объявил его из своего то времени, то есть то есть вид тарафа это с неизвестно начало и конец. Таким Озер Не восполняется, и даже восполнить если миллион раз от него это не будет принято, от него это не будет принято. Все, то есть он будет отвечать за этот нарушенный день, судный день. Файза арода лага захочет наказать, накажет, если захочет простить, то فانه ارحم الرحيم مش اي بهذا فهذا هو راجح فهو اختيار طائفه من الصحابه فهو قال ابن حزم وشثم تميم وابن قاسم ايه وكثير من من العلماء مشت кто бы на мас в своего времени не даже он раз его не будет почему потому что каждый вид в поклонении у него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 намаз только тем, то есть тот, кто прославлен выполнил два этих описания, так как они являются ахвали, то, то есть тот, кто не сделал намаз из-за узра, из-за какого-то оправдания. Это одолел на то, что если тот, кто не выполнил битвину поклонения, у которого сначала и конец, без оправдания, ля юкпаль ми, то есть я не буду, чтобы это, то иншаллах, когда мы фиксируем фи, фи, соляв этой книги, то есть по каким темам будет это разбираться, иншаллах, более подробно со всеми ахкалем, то есть ахкалем теми и ал-хадис, ал-аят более подробно. иншаллах, то есть и объясню таким образом, то есть ученые ответили на хадис, мадейн уллахин ахка аюкда, что не касается, не касается данного раздела. То есть также рамадан. Если человек вы рамадан не выполнил его Бегоми Озер Шар Ай, то есть безоправно, он просто так не хотел, то есть и был ему было, еще что-то, еще что-то, то есть не воспоминал, то есть э, делает Таубу и без палец, то есть и делает побольше на вафель, сиямы и так далее, может быть, слышно, не могу, чала его просветает, если нет, то мы его что -то, рабы, и с нами делает, что захочет. То есть не надо будет ему криками на ровно там, 29, то есть, где не было в Рамадане, не надо ему криками на ровно 29 дней держать, это надо рамадане не надо? Как по То есть, допустим он, допустим, он не держал Рамадан, да? А, Рамадан не держал, Амдан, да? Не держал. И после этого, через два месяца он понял, что он был, такой, а, в то время я не... не, не, практически максимально больше, да, М -м -м максимально много. В будущем он в то время, то есть он Я понял. Он ему, такое, ему, надо, надо обладать, да, ему да, бесполезно восполнять этот работодатель, не от него не будет принят. делает побольше на вафель. ученые он, говорят, он. говорят, делает талбу побольше он. на вафель. Ну, там, и, да, продают, там, приказы, почему? потому что, как он сказал, Ашер если бы у тех видов поклонения, у которых есть начало и конец, можно было, то есть их сделать, если драк, то, есть, а, а, а, то есть восполнить, то есть начала не было. Меньше а, а, а потом воском. Это было бы, то есть тоса для рабов. Но когда раб будет знать, что бесполезен восконт, не будет так его запрыгивать. Да. Он будет спрошен раз в день, он не будет его оставлять, он не будет его просыпать. То же самое э, фазер. Короче, человек ложится, нужно спать, и заранее ставит будильник на семь утра, зная, что фазер в пять утра выходит вовремя. Якфур. Или вообще нельзя или вообще, да, на себя да, то есть persone, я думаю, а опр... потом иншаллах все простит это маза э э по причине распространения ирджа ну, в действительности Аллаху это человек якфур якфур как только повел будильник, я ему сказал шейх игубан если проспал То проблемы тоже может быть такой. Как, как встал и потом читать не обязательно сразу подскочить и пойти на намаз. А проблемы может поспать, а потом зайти прочитать. Сразу. Если он проснулся и потом пошел поспать, якфу. Якфу, почему? Это? Потому что в тот момент, как он проснулся, это стало быть время для него для этого намаза. Подключено к этому человеку время вот этого намаза вот это. А и он, он должен без замедления без того, чтобы заниматься по начинать делать Намаз мы слышим, тоже посылает кладение славослов фанасельного и за сахарага. Если только не шарука, не урод, да? Да, то есть он должен делать необходимые действия. Для этого намаз. Если нужно взять гусле, идет берет Если нужно подготовить место, подготавливать. То есть, то есть не должен заниматься ничем то вторым. Почему для него время намаза стало быть вот этим? По отношению к этому человеку, который проснулся вот это время намаза, если только вдруг у него какие-то обстоятельства, которые касаются этого намаза, э, мешают ему выполнить его сейчас. Например, то есть э, это время, в которое он проснулся, восходит солнце, то есть э, подождет, <coughs> пока оно поднимется до времени э, э, то есть, этот, э, духа и так далее духа. Вот это все. Если он то есть проснулся, я пойду, еще он проснулся. Этот человек Ахраджа с в Мулакти, Ахраджа Амдан. Когда что из этого будет? Поверил он говорит? Он проспал, пойдешь. ты можешь потом его прощать, разберись с он Да почему? Откуда он? Ты взял? Какой не парень? Пацан квадрился с фалесолей, закоры. Не напил, проснется. Когда не будет ставить, у Марфа так счастливой. Они все сиротали, сирот на стали. Да. Они где что отошли от этого места, в чем то, что посреклались с Что-то место, то есть там больше там. как отошли в другую, место чуть подальше там вдоль на Москве. А вы ну, вот это, смотрю, как можно, блядь, на Москве, меня, там, брать, да? Не поспали на Ну не им уже время нужно. И как С ну, джамадом, конечно. Или может, как, как обычно нет, как обычно, джамад. А, а то у нас есть три бродяга, просыпаются, да. даже не будет. Я понял, что у вас есть тема. Нас всех разбудить, все берут ну, умения, как обычно, делают сунну. Да, сунну да. да. да. и джамадом вычтать. Либо например, время вышло, и он, кажется, сам может читать джамад. Вот Единственное, что можно не дожидаться, если время уже выходит. А, если выходит. Да, то есть это за то, что... Ждать, пока тот проснется, <geldvention refereiction> тот, тот, тот, да, по пока не, возьмут амалини время уже выйдет. Вот этот, послушай, ты быстро будешь начинаешь стадную, но чтобы хотя бы ты сделал свое время, да. Да, почему? Потому что Салад Февокт рук миноркани Салад Февомин Ауджебил Ваджеват. А Салад хоть и Салад он джама ваджиб и Маклюп, но не такой степень, как делать на нас свое время. Понимаешь? Также, Да <coughs> Разберем здесь вопрос То что касается Аш-Шаукани Указал да Ла Аляман Афтар Амдан Кафарату Да Если Эджаку Харат Ну то это э, فهل تجد مطلب مسكين قال لا ثم у тебя нам так и говорили ходить до конца или аркентс аркета тоже ibat para takze upupumuno si Abdullah Al Fawzan sa kanyang kitab ng mga alam tungo sa ibat para sa gitka mo namara kaya ito ito yah yah yah yah yah yah yah yah yah yah yah yah yah yah как ну yah yah yah yah yah yah yah yah yah yah тазообразных формы. Это или не знаю. Не знаю. Аллаху а. Аллаху Да. Вот. Э, я اشوكان في اللوتر كل شوكان في اللوتر وقد ورد في تقديم الاتعام حديث علي عند الدارقطني بالاظن يعطي 60 مسكينا لكل مسكين مدون ففيه في الحديث فاعطي ب 15 صاع فقال اطعم هو 60 مسكينا то, что вот вот в этом э, сосуде было, э, лику, то есть мискин э, mm -hmm. это так почему то, что са это четыре мудда. Да, да, да. Вот четыре вот таких это один са, это мудды. Э, и 4 фихан mm -hmm. Так и получается, mm -hmm. то есть получается mm -hmm. Да. И Ашукан тоже в оказан до Даркут из حدیثы به حرارت قال الحافز. Да, Ашукан 20 было пятнадцать. Но э, хаджин объяснил это вот таким образом, то что ванкале ашрун а рада асна ма алейхи ванкале хам сата ашара кадра ма якау бигилка фанату Те, которые typing, сказал, то, что мешает по себя 20, они имеют ввиду то, что вообще вот этот сосуд вмещает себе себя 20. И что 15, то есть са этот это тот алькадр, который тогда принесли по своей это та достаточность которого достаточно, чтобы что накормить 60 бедняков или كل مسكين مدة. со а. сот сот со. Какой? Не са. Са, со. А со nó, nasa sa a, eh, paunyan ba? hukalil Jalharif is sah, da? hinasama ko hamtoto Asharaslan, tosí toh sa, kung ndal fuqahay mayasah al-khan sata asha msahad wakazalika situnamuddad lukullimishkinin muddul to is a-khan 60? amdad, lukullimishkin mudd da mudd del mudd ni mudd, ni mudd amdad Jamohu amdad Ito amabudu da? Нет, нет Muddu Ad-del i'mushadda Nya What ita, to, that is what it is about, Fihit tamro Fakar, tasaddaq Behaza, هل على أفكار أفكار اسم التفضيل ولا جذلك منع من الصرف الصرف عند النحويين هو التنوين اللوز ممنوع من الصرف يمنوع من التنوين عند الصرفين صرف شائع عند النحويين شائع آخر عند البلغيين شائع آخر عند سي. سي. سباك Сантехников тоже сарфшаем да, и так далее. Галь, мы можем му'раб или мабдии? Мы можем му'раб или мабдии? Мабдии? Мы можем му'раб или Adeus sa snur, snur, alman snur o minasarf mo Arab ni mabni? Mo Arab, kanyensa. Kako mabni. Mabni laimkin na Hasta dik biaza ko ibayt mo a a bil bil naiba ang ulkastera mina. To is adonu. Iya, sila kagoot na tayto bibigniyehan ng mga isipan ng mga isipan ng mga isipan ng mga isipan ng mga isipan ng mga isipan ng mga isipan ng mga isipan ng mga isipan ng mga медицинозлуста по сторон то есть и называлось это лаба такая, это это лаба такая, то есть мабея лаба хезих, мабея лаба медиина, то есть он его допытывает, мабея лаба тейха решит по премедиину. А любое тем, то есть нету, то есть Медини, то есть э семьи, которые больше нуждаются в этом, чем мы. Фазаха Канаби валяет слату. ат Пока не выявилось, то есть не засмеялся после клагли слатом так то, что наладил. Это то есть, как мы да, это зубы, которые идут сразу после клыка, даже. sa makal iltihab fa at'amuhu ahlak иди и накорми им свою семью poofi s-sahayinu vairihima min haditha bighurayra to'a isha poofi mashu min на этот хадис нужно будет то' есть мы очень коротко о нем поговорили также нужно будет поговорить о том что о же хотел поговорить а нужно ли про женщину мы поговорим да, то, что, то есть, коротко о том, что женщина также обязана и это также подробно разъяснил шейх ну не очень подробно конечно но нормально разъяснил шейх Мустафаладу фиг Таби Джами Ахкам Аль-Ниса В пятом томе у меня, если я не ошибаюсь. Также, то есть, э, о чем хотелось бы упомянуть, <клых> да, а это то, что Акафара касается только того, кто совершил плавой акт. Тот, кто нарушил пост, день, из дней, рамадана, любым другим образом, кроме как э, плаву акт, он не должен возмещать. Я почему-то, что день уже бесполезен ему возмещать, но должен делать толпу побольше, то есть и, и побольше делать э, поститься на вафель и больше так не не взаимность, но то есть он не обязан делать вот эту кафару, не обязан никого кормить. Кроме акт, да? да, кроме как половой акт. Да. И как? Идем في the السنن time, Kala ba haki عن riwayatul jama'a Ani al-Zuhri muqaydatun bilwot-i To is riwayatul jama'a Ani al-Zuhri, Ani al-Zuhri, In which it is a jahid Haditha, How we all know about it, In which it is a jahid, In which it is a jahid, A'bisalim abdurrahman abdurrahman abdurrahman kaysa al-Bayhaqi itay j Ibn Ibnu Kaym rajha ibn Darakutni ay din tosto na al-Hafiz Ibnu Kaym abr Твой крыш за половой так Поэтому тот, кто хочет добавить туда то, что не добавил Тот шариат, а лейтем удалит. Коли... ситуация, что если бы сам сказал, что кто сделал тюрьма, без да? Тогда это как бы чем у Да, да, да. да? да? да? да? да? لا سماهونا ورشين هم سوزن ده ده ده رشكر في اذا يدي ان شو ده ده انا شالكم بس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا حفظهم وadaihim alhadith ala wajh wa ttafaqat wa ttafaqat riwayatuhum tisal asbat an zuhrah ala ala anna fitrahuhu kan biljima' ttafaqat riwayat an zuhrah tohto fitr eto chelovek kakana biljima' biljima' da pishon so zai arbeh kaya abisay tosto al pufaz atubat wal aktra ang ang ang zuhri tosto al fitra hu kanib al jama kanib al jama w sabab al pukum maho al jama nam tus anizugre, ala an na filter ang kano bidjima, to sa iwasni filter, to sa narushlo ng ministerno madam, ayon sa pagpapalagay ng plano ng akta. wala na ba ang isla? ayon sa mga amara ayon sa mga kafara, ala laos yung mga tady atarib. ayon sa mga kafara, to فيتركب هذا الحكم تسيرته بذلك الحكم وعله على سبب الذكر فهو وقعته على امرأتي في رمضان ابن كايب ابن كايب فقال الابو الحسن الداركوتنين ورحمة الله عليهم جميعا الذين رواوا كفارة في جماعة رمضان على التخيير ما في الموقت ala al-takhir, tos хочешь ato daila, хочешь ato daila, хочешь ato هذا хочешь ato tos al-fal at-tar-tip, at-tar-tip, tos yagim alayka al-tahfal-hazaf fa il-lam tasaday fa-hazaf fa il-lam tasaday fa-hazaf al-takhir, to выбирай, какой хочешь, один из них, i bad rawat rawat al-takhir al rawat kaffar fi jema'i ramadan al-takhir malikun, i لأبريو التي التي كتبوا يعني تويص عن الزهري الحمي عن من عبد الرحمن عن ابي هريره ان رجلا اخطر في رمضان وجعلوا كفرته على التخير اصلا اخطر ولم يذكر الجماع وجعلوا كفرته على التخير وقالت وذكر ذلكني بعد ذلك وخالفهم Аксер Ададан Мидгуб Т.е. те, которые больше количества, чем эти Воровал на Ани Зугри Бегазель Иснаят Анны Ифтара Роджели Кеннаби Джима Т.е. те, которые большинство хафазы, астекла, Ани Зугри привели то, что чё? То, что егошний фитр, то есть егошнее нарушение Адмар Мадана Кеннаби Джима Вададан Абе Аликсаласом Амара Айю Кафера Би И последний приказал что отпустить раба если не найдет то, что, что два месяца. то есть этот, и, и, и, то что имам был и также с ним о том, что, то есть хукм джима. النبي عليه الصلاة والسلام رتب الحكم بالترتيب هل تستطيع امتعتك أو تعطي ركبة فلا يا إذا كنت حكم ما هو الحكم ماذا؟ ها؟ ركبة او اتا ااا سوم شهرين مثلا او او اتا عموم مسكين مسكين ما هو اس اثابه بالحكم؟ الحكم ممكن نسأله سؤال ما هو مش؟ و ممكن نسأله نعم. نعم. في نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم умышленно поел, такой же а, нет, вот, вот, вот смотри, почему мы говорим то, что то, что касается женщин хоком такой же и не говорим то, что касается и, и, если бы поел хукм такой же мы -то не только не и нет, там нету салифа, там что нет такого нет, есть то есть это хукм хукм, аль джеван на родину, джаэль на белсас, вукал вокаат, ван Я думаю, он говорит, что это в Амире Тибер. Ана? Ну... Мы про Тима уже говорим, что им указывают. Просто он почему это говорит? Потому что он знает, что это заключено в Рамадан. Да-да-да, Лешка. Да. Если бы он пришел, он, если бы Рамадан он бы не пришел, то так иди Да-да. То есть он знает, что это нарушает пост. Да. Вот. И он пришел сказать, что я нарушил пост. Правильно же? Он пришел сказать, то, что... Что я нарушил пост. То есть, а это запрещено, это же Харам, правильно? Да И нет разницы, он нарушил он, это Ну тебя смотри По, по его понятни, правильно? Да понятие, нет разницы Он жена сделал, он покушал, он выпил специально Он пришел и сказал я народу Теперь пророк, пожалуйста, пункт дает И в этом пункте нету сарима там, что Есть разница между он занимался или все Или как он другому будет работать вот. Сарима там не, не Вообще сказано? Вообще-то сказано То есть, э, пришел, то есть он здесь это совершил вакааку, але мраати фермадан. То есть он сариха там сказал то что он э, совершил плаву ак. Он знал что это нельзя. Какое это далее это егошни. Слова голякту. Даже, но он не знал как, какое за это, это наказание, что будет. И поэтому э -э -э, пришел к, к послану Куллаху и спрашивал, то есть, я совершил половой акт, что мне теперь делать? Он не пришел ему, говорит, я нарушил Румаган. Нет, он сказал, я совершил половой акт с своей женой Румаган. Мне теперь что делать? И посланник Куллаху ему сказал, делай это, это и это. А есть в хаизе, когда которые... Теперь, то есть, э, можно ли кяса половой акт сделать на еду и питье? Если это, ну, надо, или тогда лучше, Да. То есть, в или? Если или в, джима, в да, -да, да, да, да. То нельзя. А если или в сам, в самом то тогда можно. Да. То если ходить и кто кушал, Ну, а когда-то вот есть ходить на что они заходили, вот я попробую сегодня Садим, понимает, и... если бы, допустим, к пришел, пришел, я нарушил пост и пророссованный на него а что ты сделал? как ты его нарушил? бы, no. я, я сделал джима ну, no, вот такая... он так и сказал, он пришел к Патракла и говорит, ахаляк, я Русул патракла, я ка не сказал, ахаляк, я не сказал, ахаляк, я не нет, вот именно пророссованный восток вообще не знал Ну он, он, он убил человека, может, он зинат сделал, то есть так да, да. То есть если бы право сразу знал бы, что он именно нарушил пост, и мы и после этого задал вопрос, тогда вопросов бы не было. Но он просто сказал, что тебя погубило, то есть может он убил человека, может он украл, может еще что-то делал, может, он Весь, лешка. Да. так можно? Можно. Может он старик как бы я не вижу. هو وانا برنامجني من لينا المهم شوف عندي في هذا هذا La tajibu illa ala man aftara To is, I will say, I will say, I will say, I will say, An al-kafara, La tajibu ala man aftara Alamad aftara Amidun, Biyayyi sababin, Bal, Biljima, Fakat. To is, Siddhaan, Zahir minum, because it is not as-salam al-shakani. Da, I will say, An aftara Bal, Biljima, Fakat, ولكن الرجل إذا جامع مراته وليس في الجماع في, في, في, في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب لكون الجميع حلالا لا محرم إلا لعرض الصوم ولكن الرجل إذا إنما جام ده اتنى مراته فليس في الجماع في نهار رمضان إلا ما في الأكل والشرب لكون الجميع حلالا Каждый из них, т.е. як ля-шурфи, и по-плавовски ослаженной, является халал. Ля-мю-харрим, т.е. не является запрещенным или для а сом или то, как он, по причине эс-сома. Внешне, миннахак ля-кайас ля-шкар, можно сделать э-кайас того, кто попил Амдан или поел Амдан, а ля-джима. Нет, нет, это, то есть Садыкан указывал то, что у них хокум один и тот же. Каждый из них является, то есть то, что халяль и то, что является запрещенным по, по ляардасом, то есть, по причине напаста, и каждый из них является нарушающим асьям, даже, то есть, а, о, да, если что-то это ты делаешь. у нас сура, то есть сура какого мы Например, у нас три пункта есть, открыл вот так, так, который нарушает асьям а это аль акль машурб наш <coughs> один из Мазабов, который рассказывает «кульума юфтеру сям э, будь то рвота, будь то то есть э, все, что угодно, отталкивается от мнения. Если это сделается «Амдан», то нужно делать вот эту «Кафару» даже, то есть «Бритляк». То есть, э, например, если кто-то на том мнении, то мнение, что тот-то вырвал у себя «Рвоту» на «Амдан», да, Амдан" Нарушу сиам, он должен делать эту кафару. Тот, кто поел амдан, он должен делать эту кафару. Тот, кто хотя полглотка вы амдан, должен делать эту кафару. Тот, кто совершил оплавок, тоже должен делать эту кафару. Какая-то тардан, его уджу должен это сказать. Почему? Потому что лабудментарди мазала, аль эльма тарди. То есть, а это нарушение сиама амдан. Ман автора ферамадан амдан, фалей кафарт ээ эм зердат. Да, да, да, да" kiasan, da, есть это отталкивается от мнения то что я джузу kiasu filipinabad sa kung kung da ay fundid den limasa, pagpapastar na taukif, la yukas, la kiasa, nasa oolik ng hukin bisayin, tos, tos, ala zalik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 Из нее э, выход, так как она, то есть э, пока находится внутри человека Ля хокма да, лаха да. Ля То есть как только именно моча и как только она вышла То есть даже если она внутри канала оплавого органа Есть ля хокм Не вышло. только когда все, лишь она выйдет А если кровь вышла да, То есть я здесь, все, что вышло из двух? Да, Дали им Да, да Махадзанин да, да. Сабилянин Махадзанин хадис ما ng hadis hesta. Hindi hadis yung proseso ng nienyo Делают, нет, нет да. Так какие там... И, человек, я, я слышу, что... И, что, и, что это, там, и, и тебя будет тоже... Например, у, или... у женщины... У женщины... А, вот эти... Ежедневная жидкость, как она называется? Ежедневные жидкость да. есть, у, у женщин. Понятно, понятно. М, там или нет? Там опять нет, но, То есть, есть наджет или нет? нет? не, нет, не Почему? А она... И выходит оттуда, оттуда, откуда же выходит и потом, и, потом... и хайт и так далее и так далее и мани и мади оттуда тоже выходит. Да, как и мани, мади, мади, жди надо, мади стрелял на лист. Хотя с одного выходит, да? Потому что буквально. Не один бенфала, худо-худо, я не понял их. Тардул мосала. Тардул свойствы, свойствы этой вещи идеи теперь нам нужно увидеть поскольку Аллах А.С. зацепил вот этот хокм за что? Аллах хокм бил Аллах Сабаб Аллах Аль-Си казали Сабаб Аллах хокм Аллах Сабаб то есть Аллах аль Махи Аль-Илла Муджаваду الاجماع вот это то в чём то есть ما يسقوا له كل ما عنده يفطر الصائم ف то есть من فعل هذا حمد مباشره لا كل شيء حكم توت بالحكم زي الشيخ Ахмад Шахир, Шейх Ахмад Шахир, вы будете так как увидите этого человека, берите этот этот человек Шейх Ахмад Шакер, Шейх Махмуд э, Шахир вашний брат, это два э, э, э, э, человека, которые Кантара. Для них ясно, это это ми ми в Шейх Шейх Шейх и подобные им это. Это то есть, это, которые то есть, это, если чей-то из них таковик есть, все, значит, да. И поэтому купил только из них, потому что есть очень таковик. Из сахаля-хадиса, фахауль-мужмун, из сахаля-хадиса, махуль-хадис. Вот, во-каквахе риаате хадис анна ржлун афтара, волам ядрул-джимад. Даже то есть, из этих риаат, то что хокум мулакун би الشيخ أقول إنه صحيح الحديث فهو مجمل وقد بيّنته الروا... الروايات الأخرى تيس رضيسياته روايات أخرى ف... و... وما هو تس... أه... هنا تيس أه... لاوز جاء مجمل فهو الإفطار وجاء الحديث المقيدة أه... التي تقيد هذا الإجمال وما هو الحديث أه... فهو أن الإفطار كان بسبب الجماع بعده اقترب الجماع ثم إن قياس الاكل والشرب على الجماع غير الصحيح الشيخ احمد شاكر قال قلت والشرب على الجماع غير الصحيح والقياس في العبادات باطل اصلا القياس في العبادات باطل اصلا في الاصل في الاصل باطل بالاتفاق في العبادات باطل ده نعم في المحرمات وفي وفي الحلال ايضا ف وليس وليس للقائلين بوجوب الكفاره على المفسد بدون جباد دليل صحيح تلك التي говорят على المفسد بدون ما هو بالاكل вообще وليس بالقول اللي بوجودي الكفار تاني المُصر جمال دليل صحيح والأسل عدم الوجود اللي بدل الاسلو ترى شو عدم الوجود بس تقول شو اسلا براءة دينما براءة تريد أن تحرك براءة فعليك دليل الأصل أن تب براءة الأصلينا <تصفيق> والحق تس والحق ان التحك والله ان ديده باطل انت برز باست كذا نظر لا على И то есть как мы вычитали, то есть некоторые элитаревают перед этим, то есть и сейчас я посмотрю, что сказал шейх, на 6-3 Вот все, хотел не упомянуть, пусть А что, не я А? на то, что жима портит хвост в том, что не знаю Просто... есть хадис, который делал львы аль да? mm -hmm. то есть я даю таамаху шамагу вашаху ватагу аят, аят, аят, аят нет, есть, да, вот где это самое аят есть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 Для, Абуду, для Абуду, Здесь вот ясно, что на намаз не действительно без Уду, а здесь именно такое прямое, здесь есть прямое указание, что это грех, женщина, допустим, в Рамадан, но что этот день не сосчитывается, что для Сияма в Лягу нету именно такого, это вот как, откуда ученые это берут? Миш, а кто так не сказал? У меня вопрос сразу, кто так не с... кто до этого додумался до этого? Нет, то есть Я не знаю, кто так не сказал. Я не а -а -а. знаю, кто не сказал из-за того, что аль не портится я. Ну, то есть, короче, так же, как ты никто, никто по-другому этот не понял. Никогда я этого не слышал. Я никогда в этом не слышал. Как ты, на Да, я никогда... не Что, Shas es eh, what napano siya? Shas es kung Muhammad, gawiting nais ng alam. May walang resolusyon. Alay siya sa daloy na isma'y isma'y isma'y isma'y isma'y isma'y isma'y isma'y isma'y isma'y isma'y para يكون nila kun kasalik na hawon alayil amura. Yesim, kung ito hindi palo ba tayo, pa saikla na не, Hindi, hindi, hindi. Isa ito. Disinge hindi imlante kung kung gubit, na? Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi. Hindi so yung rabu na hindi dinalang na jamin sa nahiram na wajib alin ang agres ng kafarat o hila sa ating teryip at kadahe? wahan ko yung jumhur binahin ng ilmi salatan al-farq yung halfan at halfan? al-maana tahtalif? al-maana Это полицание. Это с похим смысл. Когда говорят халаф, это с хорошим смыслом. Халаф миукаль. فخلف من بعد خلف الأداء الصلاة وتبع شهوات فسوف الكون они и ولا Да. Это можно сказать. Na. Wa hadha qawl al-jumhur min ma hukiya Na. da jama'a na, ni da jama'a fi fi qada Ramadan wa alayhim qada hakafan Это не изюма дали, а изюма на то, что этот хадис, это какого как нужно да, при, поднимать таким образом. Я никогда об этом не задумывался, потому что никогда не решал, что кто-то сказал вообще по-другому. как он как они выводят, почему, допустим, меня, как в они приводят Ну, right. в, yeah, в, yeah, yeah. в них тоже халяв и в этих алкаваит тоже халяв. Некоторые алкаваит есть, а так есть от мазхаба. То есть некоторые алкаваит в мазхабе, в мазхабе шафии, в мазхабе, а так есть от них Да. Ни на маск, это понятно, что он выполнил приказ заново. То есть это ашша ашша ля То есть это не салят ас-сурайя. Да. Да. Да. Ну, нет, да. То есть здесь уже как бы оптимально нет то, что да, то есть, это действие не нарушает нас. Да. А вот допустим, то, что он только идёт, а хадис вот как бы забирает. Как бы, Я не кроме как мы смотрим уже допустим, здесь вот это. И не О том, что аль и является Муфсин и Я не знаю, кто не сказал. Не, я помню, Давай, я не понял. просто именно как бы, не... Изначально, то, что а То есть мы же берем из из окажательства, что здесь Харан, здесь Таляк. Мы же смотрим, почему, допустим, здесь же Харан, потому что пришла Кафара, потому что Аслан на сказал, что сделал на это действие Кафара. А Кафара за что? За то, что пропущен день и нарушен пост. Да-да-да. Нет, это, это, это, допустим, например, да. а ты могла бы знать, что он пришел, пришел, пришел и сказал, я того, что я был погиб. Допустим, пришел и говорит, я погиб, пророслал саму. Что ты сделал? Он сказал, я убил человека. Очевидно, тоже кафара там. Да. И православный сам говорит, тебе, тебе, за это, допустим, кафара столько-то столько-то. Ну теперь здесь не получилось бы, допустим, что это нарушает пост, правильно же? Не, о хорошо, то что после клада не глотил кафару указывает на то, что что. Понятно дело, то что не на сун на то, что это действие нарушает пост. Ну просто о том, то что я просто никогда не задумывался так же, как и, и, и это, и, например, о том, вопросу, что нужно это опять намазывать день делать. Я просто не знаю, туда, никогда не слежал, куда не сказал, а поэтому это. Да, я начал. Да. Об этом, да всего. Посмотрю. <coughs> Давай здесь остановимся. Na <laughs> na.